Глава седьмая. Смертельная схватка с Гаем Гисборном. Приказом короля Робин Гуду был возвращен графский титул, его родовой замок и земли, но они с Мэриан не спешили покинуть Шерватский лес и своих верных друзей. Лето было так прекрасно, солнце светило так ярко, так сладко пахли цветы и травы, так радостно пели птицы. Но однажды Робин Гуд проснулся в пещере позже обычного —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 «Да что такое сон робин сказал маленький джон беспечно так легкая дымка Дуни его уже нет и все таки ты ведь знаешь новый шериф бесится что его величество даровал нам всем прощения и он не унимается несмотря на королевскую милость весь последний месяц лес так и кишел его шпионами и соглядатыми сказал робин ты думаешь что он что то замышляет против нас спросила мэрин ну и пусть отозвался маленький джон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 Он будет ярдах в двух стах отсюда, а на нем белеет пятнышко лишайника. Вот нам и яблочко». Фш, пыхнул незнакомец с презрением. «А это такие стрелки в шарватском лесу? У нас вы смели бы стрелков за такую мишень». Кровь бросилась Робину в лицо. «Хорошо», — сказал он сердито. «Сейчас я устрою тебе настоящую шерводскую мишень». И, бросив лук и колчан на землю, он направился к ореховому кусту.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 только знай, что позоры проклятия падут на твою голову». Стрела уже готова была сорваться с тетивы, когда Робин резким движением метнул нож в сырый Гая, а сам распластался на земле. Нож расщепил лук Гая Гисборна и поцарапал ему щеку. Стрела просвистела над Робином, не задев его. Он тут же вскочил на ноги и сумел выхватить из ножен свой дамасский стали меч. Гай Гисборн швырнул на землю разбитый лук и тоже выдернул меч из ножен. «Они бились яростно» и искры летели от скрещенных мечей гаю гизборна удалось поцарапать робину шею робин сильным движением ударил Гая гизборна в бок но раздался скрежет металла о металл и сэргай только слегка покачнулся кольчуга кольчуга под курт лесничего", кричал робин пресвятая Дева богородица помоги мне ему удалось и вернуться от сильного удара который намеревался нанести сэргай и меч последнего чуть ли не по самую рукоятку воткнулся в землю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 «Слушайте, слушайте, это звучит рожок сырогая. Это может значить только дно. Сэр Гай прикончил Робин Гуда. Это самые прекрасные новости, когда-либо слышанные мною». И он радостно задул свой рожок, откликаясь на долгожданную весть. В скорости шериф увидел Робин Гуда, быстро шагавшего к нему навстречу. «Вот он приближается!» — воскликнул шериф.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 Шерифовых людей было десятки четыре, а рядом с Робином и Джоном были еще только два лесных стрелка. Гибли была неминуемой. Но вдруг на дороге, как из-под земли, показался рыцарь в черных доспехах на крупном черном коне. Опустив забрала, черный рыцарь с смаху врезался в толпу нападавших лесничих и шерифовых стрелков. Что? загремел он низким повелительным густым басом. Целая свора против четверых! продолжал Черный рыцарь.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 Убить он его не убил, но некоторое время шериф Ральф Мурдах мог сидеть только на мягчайших подушках из лебежего пуха. А черный рыцарь дал шпоры черному коню, выехал на дорогу и скрылся из виду. И тотчас же из леса лавины хлынули люди рубингуда откликнувшиеся на троекратный призыв серебряного рога. «Где Вилли Скарлетт?» — спросил рубингуд с тревогой. «Я слишком поздно оказался рядом», — тяжело вздохнул маленький Джон, —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 «Что с них возьмешь, несчастные серфы? Они должны были исполнять, что им приказывают». Но вот показался отряд лесничих в темно коричневой униформе. Их было человек пятнадцать. Робин Гуд достал из колчана ровно 15 стрел. «Шарвудские лесничие!» — раздался его голос холма. «Я никому не буду мстить, кроме вас, лесничие, потому что сегодня вы убили моего дорогого друга Вилли Скарлетта. Кто успеет добежать до ворот Носингема, останется в живых».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 но